Кончив зашнуровывать снегоступы, она поднялась. «Я не отказываюсь от своих слов. Но мы люди Тины. На нас лежат и другие обязанности». «Какие обязанности?» Кэлен потрогала костяной нож на левом предплечье. «По отношению к духам. Джакопа, Бантаки и эти люди, все они послушались злых духов, пробравшихся через завесу. Мы несем ответственность перед духами наших предков, и их живущими потомками. Сказав это, Кэлен почувствовала легкий укол сомнения. Ричард просил ее найти Зеда, а ведь Ричард единственный, кто может замкнуть завесу. Чандалин прав. Нужно идти в Эйдендрил. Но мертвые лица по-прежнему стояли у нее перед глазами. Она не могла справиться с собой. Братья сидели на скамье, зашнуровывая снегоступы. Чандалин подошел к Кэлен и тихо спросил. Что пользы в том, что мы их догоним? Ты совершаешь ошибку. Чандалин. Тех, что устроили эту резню, не меньше пятидесяти тысяч. Тех, кто закрыл во дворце двери, от силы тысяч пять. Ими движет гнев, но если они догонят врага, то без сомнения погибнут. У меня есть возможность спасти их, и я не имею права ею пренебрегать. А если тебя убьют, не обрушится ли на нас еще большее зло? — Вы трое позаботитесь о том, чтобы меня не убили. Она пошла к двери, но Чанделин остановил ее. — Скорость темнеет, спокойно сказал он. — А нам надо отдохнуть и поесть. Отправимся на рассвете. — Луна будет освещать нам дорогу. У нас нет времени отдыхать. Она наклонилась к нему. — Я ухожу сейчас. Если ты такой сильный, как говоришь, то пойдешь со мной. Если же нет, можешь остаться и отдыхать. Чандалин фыркнул и упер руки в бока. Он был возмущен до предела. «Ты не можешь идти дольше, чем Чандалин. Мы идем вместе». Кэлен сдержанно улыбнулась ему и вышла за дверь. Братья схватили луки и выскочили за ней. Чандалин присел и поспешно зашнуровал снегоступы.